Глава двадцать шестая. Письмо к Полли. Визипитс-Холл. Дорогая Полли, даже не зная с чего начать. Не могу себе простить, что позволил использовать себя для наказания запертого в башне человека, чуть ли не для его убийства. Такова власть леди Манди был над людьми. При ней мужчины становятся тряпками, а я ведь даже еще и не мужчина. Не могу также забыть раздавленную бабочку в кулаке Боврика. Хочу тебя предупредить. Если тебе было очень неприятно читать в моем прошлом письме о Герульфе с пиявками, а картины Леди Мандибл, написанные человеческой кровью, показались ужасными, то лучше не читай дальше, ибо впереди тебя ждет сплошной кошмар. Я был свидетелем отвратительнейшего спектакля. Когда Боврик выскочил из моего инкубатория, Я пошел за ним. Я решил, что раз он так спешит куда-то, то надо за ним понаблюдать. Я пообещал себе, что на этот раз ни за что не потеряю его из виду. Час был поздний, слуги находились в основном на своей половине, так что меня вряд ли кто-нибудь мог заметить. Огибая бесконечные углы и делая повороты, мы, наконец, дошли до узкого коридорчика. Я сначала подумал, что это тупик, так как в конце коридора висело что-то вроде гобелена, но оказалось, что это портьера. Боврик отодвинул портьеру в сторону и юркнул в дверь, которую она закрывала. Я на цыпочках подбежал к двери и опустился на колени перед замочной скважиной, чтобы увидеть, что там происходит. — Ох, Полли, лучше бы я этого не делал, потому что есть вещи, которые невозможно забыть. Леди Мандибл сидела в кресле темного цвета. Боврик находился рядом с ней. Перед ними стоял какой-то человек. Эта гнусная парочка наблюдала за тем, что он делает, и я наблюдал тоже, испытывая отвращение, но не в силах оторваться. Вся сцена длилась минут двадцать или немного больше и разыграна была первоклассно, если вообще можно так сказать в данном случае. Этот человек... Я думаю, был французом. Он стоял посреди комнаты, как на сцене, и аккуратно держал перед собой длинными, тонкими пальцами какое-то животное за задние ноги. Так кто-нибудь мог бы держать, например, куриную ножку. И вдруг он вонзил зубы в это животное, и не так, будто хотел его попробовать, а с жадностью. Было видно, что он ест с удовольствием, он кусал и жевал, А когда в уголке его рта прилип клочок шерсти, он слезал его языком и проглотил. Маленькие косточки он крошил зубами, более крупные, обсасывал дочисто и отбрасывал. Все это он проделывал с крайне сосредоточенным видом. Животные, по-видимому, умертвили еще раньше, и крови не было. Я думаю, его тем или иным способом приготовили, чтобы оно стало более съедобным. Стоя за дверью, я с какой-то непонятной отстраненностью размышлял, отварили его или поджарили. Скорее сварили, потому что в противном случае шерсть была бы обожжена, как обжигают космы вепря, прежде чем насадить его на вертел. Голову, к счастью, он есть не стал». Если бы я увидел, как во рту у него исчезают бархатные треугольные ушки с белыми кончиками, то, думаю, не вынес бы этого зрелища. Закончив эту омерзительную трапезу, человек достал из кармана большую полотняную салфетку, складки которой были остры, как лезвие кухонных ножей миссис Малерб, и вытер ею рот и руки. Леди Мандибл вскочила на ноги, бурно аплодируя. Она даже схватила Боврика за руку, правда, всего на миг, и, задыхаясь, поблагодарила его. Я никогда еще не видел ее в таком возбуждении. На Боврика эта сцена, похоже, тоже произвела впечатление, хотя и менее сильное. Очевидно, они настолько всем присыщены, что лишь подобная крайняя извращенность может взволновать их. Они направились к дверям. Я быстро спрятался в складках портьеры и они прошли мимо всего в нескольких дюймах от меня. Впереди шествовала леди Мандибл. Глаза ее горели, она смеялась, обнажив свои зубы. Боврик пристроился сразу за ней и сверкал своим новоприобретенным искусственным глазом. По-видимому, именно он организовал этот спектакль ей на потеху. Француз следовал за ними, сияя от похвал, которыми его осыпала леди Мандибл. Я думаю, этому уникальному исполнителю немного заплатили, потому что иначе вряд ли все-таки человек встанет целиком есть кошку для развлечения публики. Ибо это была именно кошка, Полли. Мне теперь противно и стыдно, что я просмотрел всю сцену до конца, а не убежал. Поверь, я был совсем не таким до того, как попал в этот замок с его уродствами. Прежний Гектор не стал бы смотреть подобные спектакли и не оставил бы без помощи невинного человека, запертого в башне, пусть даже эту помощь трудно было оказать. И знаешь, Полли, самое ужасное в этой истории с кошкой то, что это была поссет. Но и это еще не все. Когда они ушли, я как в трансе вошел в опустевшую комнату. Она была слабо освещена». Я подошел к креслу, в котором сидела леди Мандибл, сиденье было еще теплым, и опустился в него. Откинувшись на спинку, я пытался успокоить нервы и рассеянно поглаживал подлокотники кресла. Они были обтянуты не кожей, как можно было бы ожидать, а каким-то мехом, удивительно мягким. Я с беспокойством ощупал подлокотники и почувствовал под руками что-то жесткое. Это были пальцы с костяшками и суставами. На миг дикий страх парализовал меня, затем, вскрикнув, я вскочил с кресла. Я сидел в гротескном кресле, изготовленном из зверя, о котором рассказывал Оскар Карпью в «Пагус Парвусе. Сердце мое колотилось. Я подошел к камину и увидел там еще один отталкивающий экспонат. Над каминной полкой где обычно помещают зеркало, висел вместо этого охотничий трофей. Но это был не олень и не кабан. Это была голова того же самого зверя. Он глядел на меня холодными безжизненными глазами, и меня вдруг охватила непередаваемая печаль. Сталкиваясь с очередной мерзостью в этом жутком месте, я каждый раз испытываю укол совести — Я с нетерпением жду момента, когда смогу наконец свести счеты с этим подонком, выдающим себя за барона. После этого я немедленно покину замок, ибо чувствую, что, содержавшись здесь еще хоть чуть-чуть, я либо сойду с ума, либо окончательно очерствею. Наконец-то наступило время разбудить бабочек и приступить к осуществлению моего собственного плана. «Сейлв, твой друг». Гектор.